Красный цветок Памяти Ивана Сергеевича Тургенева Глава первая Именем Его Императорского Величества Государь и Императора Петра Первого Объявляю ревизию всему сумасшедшему дому. Эти слова были сказаны Громким, резким, звенящим голосом писрь больницы, записывавший больного в большую истрёпанную книгу на залятом чернилами столе, не удержался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись. Они едва держались на ногах после двух суток, проведённых без сна наедине с безумным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 Сверх изорванного во время припадков клочья серого платья, куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан. Длинные рукава прижимали его руки к груди на крест и были завязаны сзади. Успалённые, широко раскрытые глаза. Он не спал 10 суток, горели неподвижным, горячим блеском. Нервная судорога подёргивала край нижней губы. Спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб. Он быстрыми тяжёлыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкафы с бумагами и клейончатые стулья, и изредка взглядывая на своих спутников. Сведите его в отделение направо.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 Они расстроены, возбуждённые воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещённая одним сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены тёмно-красной масляной краской, в почерневшем от грязи полу в уровень с ним были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водой ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна. Всё носило необкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер. И завидовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своей мрачной физиономией увеличивал в впечатлении. И когда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 Несмотря на отчаянное сопротивление, суд двойною от болезни силой, он легко вырывался из рук нескольких стражей, так что они падали на пол. Наконец, четверо повалили его и схватив за руки и за ноги, опустили в тёплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и колёным железом, захлёбываясь водой и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали стража, он, задыхаясь,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 проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью: Святой великомученик Георгий, в руки твои предаю тело моё, а дух нет. О нет. Стража всё ещё держали его, хотя он и успокоился. Тёплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели своё действие. Но когда его почти бессоштинного вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало. За что?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 Ничего не поделаешь, сказал производивший операцию солдат. Нужно стереть. Эти простые слова привели больного в содрогании. Стереть? Что стереть? Кого стереть? Меня, подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Селдад взял за два конца грубое полотенце и сильно нажимая, быстро провёл им по затылку, сорвав с него и мушку, и верхний слой кожи, и оставив обнажённую красную сагину.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 которое перешло в глубокий, мёртвый и долгий сон.